Все были уверены, что надвигается стихийное бедствие. При первом же появлении этих загадочных фигур обоз остановился. Негры-пешеходы, так же, как и возницы, вскрикнули от ужаса. Лошади заржали, дрожат от страха, мулы пронзительно заревели. Со стороны черных башен доносился какой-то гул, похожий на шум водопада, по временам прерывавшийся треском как бы ружейного выстрела,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 под защиту плотно задернутых занавесок. То, что произошло дальше, с трудом поддается описанию. Никто не видел зрелища, разыгравшейся стихии, так как никто не смел взглянуть на него. Но если бы кто-нибудь осмелился, он все равно ничего не увидел бы. Через пять минут после того, как были обвязаны головы мулов, караван окутала кромешная тьма. Путешественники видели лишь самое начало урагана,